Когда гений в наручниках выскользнул из хватки охранников и исчез на лестнице, Корсаков лично сначала оббежал весь подъезд до самого верха, поскольку сыщик уверял, что слышал чей-то голос и топот на втором этаже. Потом проверил чердак, двор и улицу в обе стороны, но беглеца не обнаружил и не стал даже напрягать милицейское начальство, чтобы потребовать объявления плана перехват и прочих мероприятий, зная о бесполезности каких-либо действий. Он чуял позыв дать в рожу сыщику, проворонившему алхимика. Под таким псевдонимом проходил гений. Но воспитывать подчиненных во время негласной операции, да еще в подъезде, где и так из-за дверей выглядывали соседи, было бы неуместно. Как только он подумал, что придется докладывать шефу, у него опять заребило в глазах. Семь месяцев работы, четыре потрачены на поиск и три прошли уже в непосредственном контакте с объектом, за ежедневным наблюдением и оперативной разработкой оказались напрасными. Оставалась надежда, что личная разведслужба Цирковера тайно контролировала последний этап операции, и приняла бежавшего алхимика вместе с этой уникальной психологиней. Марат был уверен, ее начальник Филин не мог оставить такую операцию без внешнего надзора и прикрытия. Бывший генерал Гру был профессионалом высшего класса, вызывал затаенную зависть, но Корсакова к себе не подпускал, никогда не делился секретами мастерства. И хуже того будто бы не замечал, хотя, в общем-то, делали одно и то же дело. Впрочем, такой оборот был невыгоден для Марата, но уповать уже было больше не на что. Он все время подозревал, а иногда чуял близкое присутствие людей Филина, незримо идущих где-то рядом, как в параллельном мире. Это угнетало, вселяло чувство неполноценности и, напротив, высвечивало недоверие руководства к его работе. Привыкший к подпольной своей деятельности, Оскол конспирировался, даже когда этого не требовалось. Доверял только своим разведчикам и аналитикам. Говорил ровно столько, сколько надо было для выполнения задач. И вообще не впускал в свои секретные закрома. А они, по слухам, стояли где-то в непомерных, и неисследованных объемов. В 90-х годах он через своих людей, в том числе через Старчака, попросту скупал или за так добывал на свалках архивы самых разных предприятий, от малозначащих НИИ до оборонных заводов и упраздняемых главков министерств. Доступ к этим архивам имели только сотрудники аналитической группы, Некие серые, похожие на филина, однако продвинутые личности, умеющие держать язык за зубами. Но и их, особо доверенных, насчитывалось человек 5. Остальные занимались наукой, используя дозированные материалы, добываемые аналитиками. После того, как Старчак назначил Корсакова начальником отдела специсследований, иначе сказать поручил заниматься разведкой и сыском. Казалось, перед ним сейчас распахнутся все тайные двери бывшего НИИ зернобобовых. Иначе он и не представлял, как можно изучать проблему и собирать информацию, не пользуясь первоисточниками. Однако был сразу же поставлен на место, не получив пропуска в зону Д, где царствовал Филин со своей службой и где Оскол, прятал свои секреты. Поэтому Марат вынужден был заниматься унизительной бюрократией, писал аналитикам заявки, которые рассматривались руководством, визировались и только потом ими исполнялись. Четыре месяца Корсаков переписывался с серыми личностями из запретной зоны, хотя сидели они в одном здании и по зернышку выужил все, что могло бы вывести на след неведомого тогда, непризнанного и загадочного гения, придумавшего некое топливо. А началось все с золотой 50-копеечной монеты, которую не могли бы обнаружить ни нумизматы-специалисты, ни состоятельные люди, поскольку современный полтинник за деньги не считали и им не пользовались. Банк России выпускал эту монету исключительно для бедных. Так вот, удача улыбнулась под слеповатой бабушке-пенсионерке. Ей однажды дали сдачу в булочной, где она покупала сайки. Тут же возле палатки счастливица стала пересчитывать мелочь. А поскольку от старости пальчики были слабенькими, руки трясущимися, она легко улавливала вес каждой монетки. И это невзначай выскользнуло между пальцев и упало в грязь. Старушка кое-как нагнулась, подняла и опять стала считать. Но этот полтинник снова вывалился. Она посетовала на свой возраст, мол, уже и деньги в руках не держится. Склонилась в другой раз, достала и тут почувствовала, что весит он, пожалуй, как четыре монеты. Придя домой, бабушка надела очки, тщательно осмотрела всю сдачу. Нет, полтинник такой же, как все, а тяжелее 5-рублевика. Ну и показала денежку соседу, человеку солидному и опытному. Тот сразу уловил разницу, не поленился и пошел в банк, где сразу же установили, что полтинник из золота самой высокой пробы. Удивились, конечно и попытались выкупить по весу, как лом. Сосед догадался о реальной его стоимости, не согласился и поехал в клуб нумизматов. Там монету проверили по всем каталогам, убедились, что золотых полтинников в стране никогда не чеканили. Тут же нашли покупателя, который собирал подобные редкости, и сосед принес бабушке 10 тысяч рублей двумя бумажками. За сколько на самом деле продал, осталось тайной. Коллекционер же изучил монету под электронным микроскопом, установил, что она не отчеканена, а отлита по примитивной технологии, но мастерски. Причем из золота, которого в природе не существует. Дабы перепродать подороже, он написал статью и поместил в фотографии в интернет. Корсаков со своими сыщиками ни золотом, ни монетами не занимался, а искал иголку в стогу сена, наугад собирая факты всего необычного. И это было лишь одно из направлений специальных исследований. Золото неземного происхождения, так было заявлено в статье, да еще фальшивый полтинник, сразу же привлекли внимание. Оброшенный алхимиком вызов, наконец-то, был принят. После повторного исследования аналитической группой Осколкова Корсаков выкупил монету аж за 7000 евро. Затем от нее отрубили частичку и провели спектральный анализ, который и доказал ее странную, неведомую для золота порошкообразную структуру. То есть драгоценный металл оказался искусственным, полученным настоящим алхимическим способом, что в общем-то и являлась неизвестной нанотехнологией. О топливе пока и речь не шла. Но логика была проста. Кто владеет таким искусством, тот вполне может быть причастным и к другим таинственным открытиям. Как только существование алхимика было установлено, Корсаков со своей группой принялся отрабатывать версии и направления поиска самого гения. Но отягощенный стереотипом мышления опоздал на несколько дней. Предприимчивые нумизматы уже объявили в интернете награду в тысячи евро тому, кто принесет золотой современный полтинник. Пришлось исправлять свой промах, обставлять коллекционеров агентурой и вербовать доверенных лиц из их среды. И монеты понесли. Занимались розыском диковин не банковские служащие, в основном подростки, студенты, торгаши и старики, которые тащили не только деньги, но и всякую-всячину. Тысячи школьников носились по Москве, всюду выменивая полтинники, которые сразу же поднялись в цене. И мало того, было выявлено несколько фальшивых, грубовато отчеканенных из золота 585-й пробы. Чуткий рынок, уже откликнулся на конъюнктуру. Таким образом, было найдено еще два настоящих, а счастливчики, мальчишка и юная кассирша тщательно допрошены. Первую монету бабушке дали в булочной на Садовой Кудринской. Вторая и третья были обнаружены в Ясенево и на станции метро баррикадные. То есть две оказывались по сути из одного места, Это уже было кое-что. Еще бы одну, и можно все внимание сосредоточить на Пресненском районе. Но прошел месяц, и, видимо, интерес к старательству среди населения резко упал, как без перспективы. Попытки вновь пробудить ажиотаж через интернет успеха не приносили. Работать же в банках, где монеты уже обезличены, не имело смысла. Да и такую мелочь редко сдавали. Больше всего она таскалась по карманам детей и бедноты. Корсаков лихорадочно искал новые способы выявления алхимик и чувствовал, что не догоняет, ничего оригинального в голову не приходит, а перед глазами ребит, когда докладывает Старчаку о проделанной работе. И тут опять помог случай. В одной из ювелирных мастерских обратилась девушка с просьбой установить, из какого материала изготовлена на вид старинная, высокой художественной работы «Женская гребенка». Там провели экспертизу и установили. Серебряная, но от чего то покрытая сверху монетным никелем. Агентурная информация пришла через третьи руки, и именно этот камуфляж насторожил, ибо золотые полтинники – Алхимик тоже прятал под тампак. Мастерскую разыскали. Довольно легко установили заказчицу, но она сначала на отрез отказалась гребенку продавать, и пришлось запускать к ней самого церковера. Тайну сделки он не раскрывал, однако гребенку заполучил, а его аналитики по-варварски отрезали часть одного зубчика, провели исследование. И доказали, серебро имеет ту же порошкообразную структуру, что и золото монет, а орнамент венца таков, что Фаберже отдыхает. Оскол самолично взял бывшую владелицу в оборот, возил по ресторанам, обещал подарить тур в Индию, и в результате она указала на человека, подарившего ей бесценную безделушку, сказав, что это китайский ширпотреб. Этот человек пел в подземном переходе на Пушкинской. С девушкой договорились, что она за определенную плату вернет гребень и станет присматривать за певцом. Кроме того, приставили еще несколько агентов и службу наружного наблюдения, отслеживая каждый шаг гения и этой завербованной девицы.